На Масленице поздно вечером государь возвращался в санях в Зимний дворец. Посреди Адмиралтейской площади, застроенной балаганами, его кучер неосторожно задел ехавшие мимо извозчичьи сани, которые опрокинулись. Первым движением государя было выскочить из своих и подбежать к лежавшим на боку извозчичьим. «Не ушиблись ли вы?» – спросил он у поднявшихся уже на ноги седока и извозчика. Первый, узнав тотчас спрашивавшего, отвечал, что ему не сделано никакого вреда, а последний жаловался только на то, что у его саней переломили оглобли. Между тем государь, не полагаясь на повторенное уверение седока, что он нисколько не ушибся, заставил его почти силою сесть в свои царские сани и ехать в них домой, а сам пошел ко дворцу пешком велев извозчику следовать за собою. Но последний, тоже узнав из слов седока, с кем столкнулся, вместо исполнения приказания со страху повернул в другую сторону. На другой день, однако же он по приказанию государя был отыскан полицию и приведен во дворец, где за свою гривенную оглоблю получил 25 рублей серебром. Опрокинутый седок был родственник генерала-дьютанта барона Мейндорфа некто Вольф, молодой человек, только что выпущенный из школы. Но государь, усаживая его в свои сани, не спросил, кто он таков, и обо всем этом случае узнали уже на другой день из рассказов самого Вольфа своим родным. После уже начатия повеленных мне занятий с герцогом Мекленбургским я случайно встретил государя на обычной его пешеходной прогулке. Остановясь со мною, он, милостивее кажется, чем когда-нибудь, пожал мне руку со словами «Спасибо за новую дружбу». Затем мимоходная наша беседа, хотя и на улице, но при ярко сиявшем полувесеннем солнце 2 марта, Продолжалось минут пять и государь в продолжении ее распространился с похвалою о прекрасных дарованиях нового моего ученика и благородном его характере живом желании быть полезным россии и прочее В его сказал он между прочим трудное ибо согласись что благородному человеку нелегко отказаться от родины и посвятить себя новому отечеству устроенному совсем на других началах, но он, кажется, понял уже, что правит Россию и теперь весь наш. При таких разговорах на улицах или в саду государь всегда приказывал собеседнику тотчас накрываться, хотя бы то было и летом. Если в Петербурге танцовщица Фани Эльслер всегда вызывала живой восторг, то в Москве, где она давала представление в продолжении зимы с 1850 на 1851 год, этот восторг достиг совершенного неистовства, переступившего даже предела приличия. Так из-под ее экипажа выпрягали лошадей и возили на себе. Причем должностные лица садились на козлы, на запятки и тому подобное. Петербургская публика знала, что такие неуместные выходки возбудили большое неудовольствие государя. Но что впрочем, выражению их не препятствовали официально. Вдруг в Северной пчеле 21 марта, номер 64, появились стихи, порицавшие и осмеившие эту восторженность но в таком тоне и с такой точки зрения, которые мне представились почти столько же неуместными, как и сама та восторженность. В городе говорили, что эти стихи напечатаны по высочайшему повелению. Но как высшему нашему цензурному комитету 2 апреля 1848 года ничего не было дано о том знать, то я ищел по обязанности его председателя Противным долгу нашего призвания удержаться от представления государю замечаний о неприличии сих стихов. В Комитете по предложению моему состоялся следующий журнал. Комитет по рассмотрению напечатанных в Северной Пчеле стихов под заглавием «Отрывок из московской жизни» нашел, что содержав в себе может статься и справедливое, Но весьма однако же резкое порицание всего московского населения по случаю преувеличенного чествования Фани Эльслер